Продание святых мучеников Феодота и Феодотии Святые мученики Христовы Феодот и Феодотия за исповедание Христа были схвачены по повелению нечестивого императора Трояна. Они стали принуждать отречься от истинного Бога и принести жертву идолам, но они не покорились. За это и предали различным мучениям, после чего заключили в ту самую темницу, где был заключен святой мученик Христов Иоакин. Святой стал наставлять и укреплять их в христовой вере, и темничные стражи донесли об этом императору Трояну. Когда святой Иоакин вскончались, то святые Феодота и Феодотию вывели из темницы, и они предстали пред императором. Последний стал принуждать их есть идоложертвенное, но они, вместо того, чтобы исполнить его требования, обличили нечестивое идольское заблуждение». После этого их повесили и стали жечь их тела свечами, а потом, сняв с дерева, отсекли им мечом головы. После кончины святые мученики получили вечную жизнь и блаженный покой, а честные тела их были погребены на том месте, где они приняли мученицускую кончину.